за приближением траурной процессии. Вера постаралась протиснуться поближе к склепу, видя, что Алексей снова ищет ее глазами поверх сгрудившейся толпы. Наконец это ей удалось, и она почувствовала, как его ладонь, успокаивающе крепко, пожимает ее руки. Их взгляды встретились, взгляд его был тверд и непроницаем. И она поняла, что он тоже, как она, старается отогнать от себя мысли о них, сосредоточившись на похоронном обряде. «Алеша?» — тихо шепнула она, чтобы никто, кроме него, не слышал. «Он здесь с нами. Он глядит на нас». Алексей согласно кивнул. В глазах его что-то дрогнуло, словно в них засветилась надежда. «Знаешь...» Он сказал мне, она пыталась отвлечь его от самого страшного момента церемонии, когда из гроба начали убирать цветы, и тяжелая деревянная крышка навсегда скрыла его тело. Он сказал, мы не умираем, нет. Он всегда это знал. И ты. Ты тоже должен знать это. Наш отец не умер, я верю, он на пороге царства, он в пути». «Он всегда в пути», — подтвердил ее слова Алексей, говоря об отце в настоящем времени. Началось самое страшное. Послышался стук молотков, забивающих гвозди в крышку гроба. И стук этот ударил Веру в самое сердце. Она глухо застонала и, закрыв лицо руками, начала оседать. Алеша успел подхватить ее, прижал к себе, Вера сникла, беззвучно рыдая у него на груди. «А моя мама?» «Она не пришла?» С отчаянием, борясь со слезами, проговорила она, заглядывая ему в лицо. «Ничего, девочка, ничего», — успокаивал он ее, как маленькую, поправляя сбившийся платок. «У тебя хорошая мама, я помню ее». «Она придет к отцу, я уверен. Вот увидишь, придет, только без посторонних. Одна». Над могилой вырос высокий холм свежей земли, сплошь усыпанный цветами, убранный венками с лентами. Что за надписи были на них, Вера не смогла разобрать из-за слез, застилавших глаза. С минуту постояли в молчании, отдавая ушедшему последнюю дань. Алексей поклонился отсюда земли, поклонилась и Вера. Молча двинулись в обратный путь, разбредясь по групкам. Вера пугливо жалась Алеши, который заботливо поддерживал ее под руку. Из царства мертвых они возвращались к жизни, которая не обещала ничего доброго и оказалась ловушкой, ловчей сетью, расставленной для смельчаков, рискующих бросить ей вызов, выбиться из общего ряда и кинуться на пролом. У ворот кладбища, где их поджидали автобусы, к Алексею подошел высокий пожилой священник в черном монашеском клобуке. Вера с самого начала еще в церкви на отпевании заметила эту темную фигуру, выделяющуюся среди толпы. Во все время похорон он держался в стороне, и тут они с Алешей поприветствовали друг друга как давние близкие знакомые». Монах извинился, что не сможет присутствовать на поминках, сообщил, что уже отслужил в своем храме за упокойную Панахиду и что будет неустанно молиться об ушедшем и о здравии Алексея. Благословил его и растворился в толпе. Перехватив верен вопрошающий взгляд, Алеша сказал: это отец Александр, духовник отца. Они были близки чуть ли не с юности, много пережили вместе. Я потом расскажу о нем. «Хотел вас познакомить, да он торопился очень!» Подсаживая в автобус, он обнял ее, и у Веры перехватило дыхание. Теперь за воротами кладбища он больше не был для нее братом. Был уже поздний вечер, когда Вера домыла посуду, поминки закончились, дом Дороватских опустел в какое тягостное испытание превратился этот поминальный ужин. Они с Алексеем, не сговариваясь, скрывали это всех, что она дочь Тараватского. Но от посторонних глаз не укрылось, как они держались друг друга на похоронах, как она плакала, прижавшись к нему, как он поддерживал ее, как был внимателен к ней весь день и какими глазами она на него глядела.